— Ты поедешь со мной в Сун? — спросил антракс у Лен Фенни, деваясь. — Я не хочу в Сун, — призналась женщина. — Не люблю Сун, да и нет там у меня никого. Это его родина, а не моя. Знаешь же, что я просто приемыш. — Непросто, — прошептал принц, но пояснять не стал. — Только ты тоже из Суна, в любом случае. — Рожа у меня сунская, а душа из тарского мужика, — буркнула Лен Фенни. — Не хочу я в Сун. Она опустила глаза и спросила: "Ты ведь сделаешь всё правильно?" "Не спрашивай даже. Я же его ученик, так что волю его я исполню. Пепел будет покоиться так, как он хотел. Это даже не обсуждается. Но это займёт много времени." "Ты знаешь, что меня это не остановит. А как же твоя малая? Что ты с ней делать будешь?" Он отряхнул напряжённое место и тяжело вздыхая, взялся за голову. Этот вопрос действительно его терзал, а он никак не мог договориться с самим собой. Оставить её в Аштаре явно было очень глупой идеей. У неё врождённое отвращение к Аштару и абсолютная неприспособленность к реальной жизни. Она никогда не сможет жить здесь, произнёс он. Я ещё до суда написал о Вилон. Там уж ему правителю плевать на Рейн. Так что она сможет там жить спокойно, а я подумаю, как вернуть её домой. Просто пока не вижу никого, кто мог бы подтвердить её личность, не придушив её при этом. Скорее всего, Лилайна, Уильям Даргос Рэн погибла и не воскреснет. А Лила, я не знаю, что с ней делать. Возьми её и всё. Да почему вы все об этом говорите, воскликнул он так. Неужели ты думаешь, что меня волнует именно это? — Нет, но хотя бы это волновать перестанет. Антракс выдохнул и молча надел маску. Она у Мэдина по приказу отца. Он обещал не обижать ее, но, зная их обоих, он посмотрел на Лин Фэнь. — Ой, только не проси меня позаботиться о ней! — вскрикнула женщина. — Не хочу я с ней возиться! — Хорошо, не буду! — обреченно произнес принцип и попрощался, потому что до своего отъезда планировал хоть немного поспать.